Делеракс с рычанием ткнул пальцем в клавишу передатчика. «Меня не волнуют ваши проблемы», — ряпнул он. «Вы видите реакторы на 120%. Нам грозит плазменная утечка, командор-лейтенант», — отозвался механик. «Это может разрушить всю систему». «На Истване-5 вот-вот начнется величайшее сражение в истории пожирателей миров», — напомнил командор-лейтенант. «Полагаешь, я хочу к нему опоздать? Ты получил приказ, так выполняй!» Гелеракс отключил связь и стремительно развернулся к штурманам. «И вы тоже!» – бросил он. «Я больше ничего не хочу слышать про гравитационные колодцы и безопасные расстояния. Доставьте меня к Иствану 5 в кратчайший срок, и чтобы никаких отговорок!» Рулевой нервно кивнул и снова уставился на приборы. Гелеракс продолжал метаться по мостику, пытаясь найти способ добраться до места битвы еще быстрее. Ангрон собирался начать свою последнюю атаку на гвардию Ворона через шесть часов, и Гелеракс намеревался быть там, чтобы принять в ней участие. А остальная флотилия уже отстала на полдня, не поспевая за более мощной боржой. Гнев посвященный должен быть на месте чтобы поливать огнем остатки легиона Коракса, чего бы это ни стоило. Если все пойдет как надо, Делеракс сможет принять участие непосредственно в сражении. Десантные капсулы уже готовили к боевой высадке. При мысли о том, как он лично убьет несколько гвардейцев Ворона, пожиратель миров улыбнулся. Кардасис заметил выражение лица своего командира и приблизился к его креслу. «На этот раз мы не упустим свой шанс», — сказал капитан. «Оскорбление, нанесенное нам на месте высадки, будет забыто». «Разве ты не слышал слова магистра войны?» — тихо ответил Делеракс, скривив губы в усмешке. «Принять участие в космическом бою было великой честью и важным вкладом в нашу победу. Это было оскорбление», — возразил Кардасис. Примарх понял это и поступил совершенно правильно. В том, чтобы просто расстрелять противника издалека, мало чести. Какая радость, если не видишь, как огонь жизни меркнет в глазах поверженного врага и не чувствуешь запаха крови, вытекающей из его ран. Никакой, согласился Делеракс. Его имплант зажужжал, среагировав на изменившееся настроение и оживил мысли командира. Мы покажем этим трусам из гвардии Ворона настоящую войну. «А как насчет посланника магистра войны?» – прошептал Кардасис. «Что, если он снова решит вмешаться?» «Он здесь один», – ответил Делеракс. «И на него теперь можно не обращать внимания». «Понятно», – сказал Кардасис. «Хотите, чтобы я разобрался с ним прямо сейчас?» Эта мысль потешила Делеракса. Позыв к убийству, стимулированный его имплантом, он вздрогнул, представив, как изувеченный представитель Хоруса валяется у его ног но сумел подавить жажду убийства. «Нет», — ответил он Кардасису, «пока нет причины навлекать на себя неудовольствие магистра войны, как бы приятно это ни было. Просто будь готов, когда понадобится мне». «Буду», — ухмыльнулся Кардасис, «насчет этого не беспокойтесь». Делеракс вновь взглянул на хронометр. До начала атаки оставалось 4 часа. Он был доволен, понимая, что доберется до орбиты вовремя, чтобы принять участие в бою. Десантные капсулы были подготовлены к немедленному запуску. 20 его телохранителей готовы. Командор-лейтенант сидел в кресле, пытаясь сохранять спокойствие. Это была непростая задача. В голове мелькали видения, что он сделает с гвардейцами Ворона. Его имплантат отзывался на мысли об убийстве, вознаграждая их новыми дозами химических стимуляторов. «Входящее сообщение от командования легиона», — сообщил Кардасис. Прочитав послание, он зарычал от злости. «Командор-лейтенант, вблизи от на 4 замечены вражеские корабли. Нашему отряду приказано направиться туда и атаковать их. «Туда?» — взревел Дилеракс. «Сейчас? А как же нападение на гвардию Ворона? Мы не можем допустить, чтобы легион сражался без поддержки с орбиты». «Приказание магистра войны», — ответил Кардасис, выразительно взглянув на командора лейтенанта. «Мне приказывает мой примарх», — бросил Дилеракс. «Командование легиона подтвердило приказ», — заверил Кардасис, печально покачав головой. «Он заверен Ангроном». Пусть с этим делом разбираются другие, не сдавался Дилеракс. Они прекрасно обойдутся без нас. Внутренний коммуникатор внезапно с треском пробудился к жизни, и механический голос перебил его на полуслове Я слышал послание вашего командования, сообщил голос. Почему мы до сих пор не изменили курс, чтобы покончить с возникшей угрозой? Сжимая кулаки, Дилеракс боролся с искушением разбить громкоговоритель. Он глубоко вздохнул, успокаивая себя, поскольку лоботомизатор отправил в его мозг очередную порцию гормонов и химикалий. С некоторым трудом он разжал пальцы и щелкнул клавишей связи. «Во время высадки мне уже не дали повоевать, и теперь это не повторится», — сказал он посланцу Хоруса. «К тому же тактически неверно оставлять атаку без поддержки с орбиты. Этим займутся другие корабли нашего флота» ответил космодесантник. «Полученные вами указания вполне ясны, командор-лейтенант. Выполняйте!» «Пусть другие корабли разбираются с проблемой уист на 4 огрызнулся Делеракс. «Пожиратели миров должны защищать своих собратьев». «Вы участник союза, командор-лейтенант», ответил голос. Его полное спокойствие и уверенность бесили Делеракса еще сильнее. «Каждый из нас вносит свой вклад в победу». Ваш в данный момент состоит в том, чтобы присоединиться к остальным кораблям флотилии, движущимся к Истону 4 Не забывайте, что вы легион Астартес, соблюдайте дисциплину и выполняйте приказ.